Глава девятая. Вместе с набором аппетитных блюд старуха хозяйка принесла также саке, который я и потихоньку прихлебываю, пока изучаю трофейный жетон. Содержит сто четырнадцать тысяч сто девяносто три единицы арканы. Способность первобытный симбиоз. Требует интеллект C, проницательность C. Восприятие, Ц, интуиция, Ц, резонанс, Ц, активная расходует 1500 в скобках 150 единиц арканы, ступень, Ц, шанс отторжения 9 процентов. При активации вы становитесь единым целым с окружающей природой устанавливая связь со всеми живыми и неживыми элементами в радиусе 322 метров. Эта связь превращает растительный и животный мир в ретрансляторы энергии, позволяя вам ощущать аркану в любой ее форме. Доступна альтернативная форма использования способности, направленный конус с дальностью действия 644 метра. Что ж, это выглядит весьма полезно. Еще один инструмент, позволяющий вести разведку, а их никогда слишком много не бывает. Если сработает в тандеме с астральной проекцией, вообще отлично. Направил невидимую оболочку вовне, приблизился к вражеской базе, врубил эту штуку, И сидишь, считываешь информацию Сколько там человек, где расположены Возможно, даже какую они имеют специализацию Это если по Аркане получится определить, конечно До перезагрузки магазина еще несколько часов Поэтому таблетки пока не достать Значит, интегрирую способность утром А пока продолжаю сидеть на валике спального матраса Пью непривычный алкоголь Я ощущаю, как в груди разливается тепло. Кажется, что Ансен распарил не только тело, но и душу. С меня сползают все слои ментальной брони, что удерживали горе вдали от разума. Я проживаю его в одиночестве и больше не пытаюсь закрыться от того, что чувствую. Мои мысли возвращаются к Накомис. «Боевой товарищ, верный друг и кто-то больший. Вспоминаю, как впервые встретил ее в той придорожной забегаловке. Как она приняла меня за одного из людей с Амиди и пыталась убить. Как мы вместе освобождали Уайтклей, Золотой Вигвам, Денби, Клепку, Ярку». Она обладала невероятной внутренней силой, но вместе с тем поразительной чуткостью. Нако единственная поняла, что творилось у меня на душе, и попыталась достучаться до меня. Всегда считала, что я лучше, чем я есть, и в какие-то моменты мне тоже так казалось. Ей даже хватило так-то в нужный момент отойти в сторону, что смогла бы сделать редкая женщина. Опустошенная емкость саке падает на бок. Как же я скучаю по нашим совместным вылазкам, тренировкам и долгим разговорам у костра после боя. Тоска заполняет мою душу, и больше всего на свете я хочу вернуть те дни, когда Накомис была рядом. Но время бежит только в одну сторону — вперед, В коридоре звучат приглушенные шаги. Узнаю в них походку Гаргоны. Судя по направлению, она вернулась из Ансена. Перегородка ее комнаты отъезжает и задвигается. В текущем состоянии лучшее лекарство – это сон. Я отключаюсь быстрее, чем голова падает на матрас. По утру внутри ощущается пустота, но вместе с тем облегчение. Эти эмоции нужно было прожить, чтобы получить возможность двигаться дальше. Такахаси-сан приносит чай и миску супа. Не самый традиционный завтрак, но, видимо, она считает, что вчера я изрядно перебрал. Пытается помочь мне побороть похмелье. «На самом деле я чувствую себя нормально». Организм квазара способен переработать даже яд, если, конечно, это не специализированная разработка против носителей арканы. Шустро привожу себя в порядок, заглядываю в магазин, покупаю пилюли, срезающие шансы отторжения на 10% и интегрирую новую способность. Масару дожидается меня на улице, все такой же лысый и румяный. Правда... Сейчас он экипирован не в костюм-тройку, как на конклаве, а в доспехе темного цвета. «Утро доброе, Егерь-сан!» — улыбается японец, отчего его глаза превращаются в щелочки. «Слишком ты энергичный!» — поморщившись, отвечаю я. «Горячие источники вымывают из тела и души все лишнее. Так у нас говорят. Я полон сил...» «И готов заняться делом!» Вслед за мной наружу выходит молчаливая Арианель и сразу же сворачивает первую самокрутку. «Это уже какая-то патология!» «Во сне она тоже курит!» «Подарю ей книгу по саморазвитию!» Масару при новый так и стреляет глазками то в ее сторону, то в мою, но вопросов не задает. Вот это выдержка. Мы покидаем Цуруи, когда Хатей заводит разговор. Егер-сан, я собрал некоторые подробности о случаях исчезновения людей. Что именно ты выяснил, уточняю я? Я опрашивал очевидцев. Один из них видел странное существо. Описание подходит под каппу. «Поскольку вчера я не называл цель своей охоты, не могу не удивиться». «Каппа? Он успел его универсальным сканером рассмотреть?» «Боюсь, что нет». «Тогда как очевидец понял, что это каппа?» «Шутите, Егерсан? Какой японец не слышал о каппах?» «В каком смысле?» «Каппы – божества воды». Наиболее известные в Японии мифические существа. Даже китайская оккупация и попытки империи уничтожить нашу культуру не вытравили этого. Погоди, это не инопланетный монстр, а какая-то крокозябра из вашего фольклора? В беседу вмешивается Арианель. Все очень просто, партнер, смоля самокрутку, говорит она. Еще до того, как сопряжение включило в себя ваш мир, оно изучило его вдоль и поперек. Правильно, об этом говорил и Токерам. Улучшенная память безупречно воспроизводит его слова. В статистике сопряжения учитывается даже первый выстрел, произведенный из опытного образца вашего земного мушкета. Каждый конфликт, который привел к летальному исходу, был прилежно каталогизирован. Гаргона тем временем продолжает. Сопряжение отобрало многих существ из местного фольклора и верований. Эти самые каппы – прекрасный тому пример. Дальше сопряжение начинает синтезировать монстров на основе собранных данных. «Многое из того, с чем ты уже сталкивался, — это выдуманные твари на какой-нибудь далекой планете. Не все, конечно, реальные биологические виды сопряжения берет столь же охотно, как и вымышленные. Так или иначе, чем дальше прогрессирует мир по этапам, тем больше легендарных монстров вы увидите». Внезапно вспоминают ту Саламандру, что сожгла церковь в пастыря Хойта. «Это ведь тоже что-то из земных мифов, разве нет?» Какие-то обрывки фраз, услышанных по телевизору, вертятся в голове. Саламандр еще и на гербах изображали в Средневековье. «О, спасибо за информацию, горгона — кланяется Хатей. «Вы очень опытны и мудры!» Кабан Впервые фокусирует на нем внимание Арианель. «Если мне понадобится дешевая лесть, я сообщу!» Масару сглатывает и бледнеет. «Так что это за каппа такая?» Я привлекаю его внимание. «Как именно она выглядит?» «По словам Выжившего, возвращает самообладание Японец». Это было похожее на черепаху существо, но с когтистыми лапами и характерным блюдцем. Оно выскочило из болота, схватило двух его товарищей и утащило за собой в трясину. «Погоди, блюдцем?» — встряхнув головой, переспрашиваю я. «Верно. Капы носят на макушке блюдце, которое дает им сверхъестественную силу». «Оно всегда должно быть заполнено водой». «Я, конечно, все понимаю, древние люди верили во всякую ахинею, но это вообще что? А что не тазик на плечах?» Собравшись, задаю вопрос. «Какие-нибудь улики нашли?» «Да, я вчера обследовал место нападения, но, увы, самого капы не отыскал». Зато обнаружил следы в болотистой местности, ведущие к одному из прудов. Там под водой я нашел небольшую пещеру с человеческими останками. Что показал их анализ? Жертв утопили, а потом съели. Моя теория заключается в том, что Каппа похищает людей, после чего тащит под воду в свое логово. Вероятно, у него их несколько. «Понятно. Слушай, а почему ты помогаешь этому форпосту? Заняться нечем?» о, -о, -о сан все просто. Мураками-сан – двоюродный брат моей покойной жены. Я не мог ему отказать.» Дальше мы едем в молчании и через полчаса приближаемся к границе нужной локации – национальному парку Куширо. «Вот и прибыли!» – констатирует Масару, доставая из кольца плазменное оружие, похожее на автоматический дробовик. Тусклый свет солнца с трудом пробивается сквозь густые облака и окрашивает открывающийся перед нами пейзаж в серые тона – призрачная мозаика из полузамерзших каналов и чахлой растительности. Заросшие лесами болото раскинулось во все стороны. Его камышовые просторы пронизанные отдельными участками обледенелой воды, поверхность которых на морозе напоминает битое стекло. Воздух аж скрипит на зубах. Несколько покрытых инеем камней проглядывают сквозь мерзлую землю. То, что когда-то было заповедным краем, теперь лежит в мертвой тишине. Крики исчезнувших птиц сменились шелестом чего-то неизвестного, притаившегося в камышах. Чего именно, мы выясняем уже через минуту. С нескольких сторон из воды сквозь лед выстреливают многочисленные гибкие тела змееобразной формы с шестью лапами. Туловище покрыто твердыми пластинами зеленовато-серого цвета. На конце длинного хвоста пара острых шипов. Ускоряю себя спуртом и вначале изучаю угрозу. Затаившийся клуазон. Способности. Естественная маскировка. Подводное дыхание. Отравленные шипы. Ранг. Квазар. РБМ. 512 единиц. Статус. Атакует добычу содержит 1832 единицы арканы. А затем с интересом слежу за тем, что будет делать Хатей. Тот окутывается золотистой пленкой, и больше как будто ничего не происходит. Два приближающихся противника несуразно скользят на обледенелой земле. Потеряв опору, они падают». Один даже с силой бьется, выступающий из земли камень. Второго же от души накрывает снегом, упавшим с кроны ближайшего дерева. Оружие японца дважды издает низкое гудение, и плазменные сферы пробивают вражеские тушки. На некотором расстоянии от Масару группа тварей готовится атаковать его издали. Их хвосты дрожат, как у гремучих змей, и отравленные шипы уже срываются с них, когда из канала резко взлетает стая уток. Внезапное появление птиц вкупе с хлопанием их крыльев отвлекает одного клуазона. Его хвост дергается чуть в сторону и дрожит от очереди выпускаемых шипов. Те вонзаются в спину его не кстати подвернувшегося сородича. Несколько снарядов все же летят в толстячка японца, но чуть отклоняются, облетая его стороной. Один из монстров, более крупный и опасный, что-то шипит, отдавая приказы своим собратьям, но попавший ему в пасть обломок ветки заставляет того зайтись надрывным кашлем. Неуверенные и растерянные клуазоны косятся на своего лидера, а Хатей спокойно выбивает их по одному, как в тире. Он маневрирует, легко уворачиваясь от шквала снарядов. Шипы постоянно каким-то чудом обходят его стороной, зато словно притягиваются к телам чудовищ. Одно из них, ослепшее, испытывая боль и смятение, Бежит в гущу своих союзников, вызывая хаос в их рядах. Начинается позорная свалка, и Масару опустошает остатки магазина. Через минуту все кончено. «Впечатляет!» – замечаю я, смотря на спутника. «О, вы слишком добры, Егерь-сан!» – расплывается в улыбке Хатей. «Давай-ка найдем нашего неуловимого водяного!» Я впервые активирую первобытный симбиоз, но в его альтернативной форме. Из меня конусом вырывается изумрудное сияние. Кажется, что полыхает весь мир. Чувствую, как моя энергия растекается повсюду, проникая в землю, деревья, траву и животных. Все начинает пульсировать единым ритмом. Мое сознание словно выходит за пределы тела. Я вижу, буквально вижу каждую жилку листа на окружающих деревьях, а также ток крови в телах зверей. Слышу рост корней и биение сердец самых крохотных лягушек. Все это становится продолжением меня самого». Я ощущаю сотни источников арканы, расположенные на юго-востоке от нас. В некоторых ее сгульки нос, а винных хватит потягаться с неслабым квазом. Природа становится моим проводником. Я чувствую себя хозяином этого места. Впервые я понимаю, что значит быть частью чего-то большего. Вынырнув из этого состояния, указываю рукой в сторону самого большого скопления целей. «Нам туда!» Через несколько минут мы ступаем по деревянному мосту, перекинутому через обледеневший канал, и перед глазами бежит текст. «Вы находитесь на испытании категории «Охотничий час». Ограничение – до пяти участников. Для того, чтобы покинуть территорию, Группе нужно набрать 3000 баллов, уничтожая враждебные формы жизни. Каппа – 50 баллов. Клуазон – 30 баллов. Мелкие особи – 10 баллов. Понятно. Математика проста. По 1000 баллов за каждого участника группы. Читаю дальше. Чем ближе к истечению отведенного времени, тем ценнее становятся цели. За быструю ликвидацию групп даются бонусные баллы. В случае успеха вы получите награду. На ее количество и качество влияют стиль и скорость прохождения. Дополнительно. В конце отведенного срока появятся особо опасные формы жизни ямаваро каппа и клуазон матка За их ликвидацию выдаются дополнительные персональные награды. Ограничение на прохождение испытания вам дается 45 минут. В случае невыполнения поставленной задачи по завершении отведенного времени территория испытания подвергнется действию ядовитых испарений. Я обмениваюсь напряженными взглядами с Массару, и мы бежим вперед с оружием наготове, но сопряжение еще не закончило слать нам СМСки. к испытанию присоединился новый участник. Задача обновлена. Для того чтобы покинуть территорию, группе нужно набрать 4000 баллов